Подал бы ему руку Любочки. Он бы сказал, нет, ни за что, А я сказал бы, князь людов. Напрасно вы хотите быть великодушнее Николая Артеньева Нет в мире человека великодушнее его. Похлонился бы и вышел. Дмитрий и Любочка в слезах выбежали бы за мною И умоляли бы, чтобы я принял их в жертву я бы мог согласиться и мог бы быть очень-очень счастлив, же бы только я был влюблен в Вареньку. Мечты эти были так приятны, что мне очень хотелось сообщить их моему другу, но, несмотря на наш обед в взаимной откровенности, я чувствовал почему-то, что нет физической возможности сказать этого.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 что я гадко поступил. Ведь ты об этом сейчас думал. Да, — отвечала я, хотя и думал о другом, но мне показалось, что действительно я об этом думал. Да, это очень хорошо. Я даже и не ожидал от тебя этого, сказал я, чувствуя в эту минуту особенное удовольствие в том, что я говорил ему ты. Ну что, зубы твои, — прибавил я.